Озеро было недалеко, в километре отсюда, в древних человеческих единицах измерения. Но пещерный хищник двигался с такой скоростью, что перехватить его не удалось. Им следовало бы вновь оседлать слеп мира. Еще одна их ошибка, но в узком тоннеле не было места, чтобы забраться на скакуна, если, конечно, не прыгать ему через голову. У входа в купольную пещеру гусенице пришлось замедлить ход, поскольку здесь она действовала согласно скитаментузой. Большие сегменты едва протиснулись в проем. Еще одна особенность ловушки – тело гусеницы закрывало вход настолько плотно, что табыча не могла протиснуться рядом с ним и убежать. Орло не понимал, каким образом эта тварь расширяет при необходимости тоннели. Он ни разу не видел, чтобы гусеница грызла камень, но какой-то способ у нее, конечно, имелся. Наверное, стесывала его головой. Орло и Атон в раз остановились. Они не смели приблизиться к длинному хвосту-острию. Придется ждать, когда гусеница освободит проем. Она медленно сделала это. Орло, держа топор перед собой, проскользнул внутрь и обнаружил новое препятствие. Тропа гусеницы шла вокруг озера. Голова чудовища предназначалась для того, чтобы запугивать добычу. Орло оценил теперь, насколько хорошо она это делала, и загонять ее по круговой тропе к хвосту. После чего, пронзая добычу, выстреливал хвост и включал ее в гусеницу еще одним ходячим сегментом. Гусеница начала пятиться и преградила хвостом вход. Ближние к хвосту сегменты возвращались теперь в проем, по-прежнему закрывая его. Черт возьми! В сердцах вырубился Орло, находя удовольствие в брани из ДЗЛ. Мне не пройти. А тон взглянул на него. А ты очень хочешь? Там же досада. Тогда руби. Орло разинул рот. Он упустил самое очевидное. Находясь в купольной пещере, он вряд ли сумеет помочь в досаде. Гусеница и Кита-метуза полностью там господствовали. Необходимо напасть сбоку. И здесь Атон и Орло находились в идеальном положении. — В первый раз не стыдно и растеряться, — проговорил Атон. — Запомни, всегда есть другой способ, возможно, лучший. Старайся найти его. Ценный урок Орло понял, что руководство не ограничивается приказами и выработкой общей линии поведения. Он должен работать головой и принимать советы тех, у кого она работает лучше. Орло взял себя в руки, выждал, когда узкая перемычка между двумя сегментами поравняется с проемом, и ударил по ней топором. Удар получился не таким сильным, как хотелось бы, поскольку у Орло не было места для полного замаха. К его изумлению топор напрочь разрубил связку, расчленив сегменты. Отлично! У гусеницы, такой крепкой в других отношениях, сочленения оказались явно слабым местом. Но инерция твари была столь велика, что она продолжала двигаться. Через мгновение путь преградил новый сегмент. — Тем лучше, — сказал Орло, отрубая и его. После трех новых ударов гусеница изменила направление движения и проем, наконец, освободился. Оба мужчины вошли в купольную пещеру. Потолок в ней был с высоким сводом, как в той пещере, где орло наблюдал за вторжением миньонеток, только гораздо больше. Пещера была совершенно круглой и заполнена водой почти до тропинки гусеницы. Мест на тропинке оставалось лишь для одного человека – и разминуться с гусеницей было нельзя. В это время голова с передней частью твари двигалась в одну сторону, а отсеченный хвост в сопровождении десяти сегментов – в другую. Между ними замерли три сегмента, лишившихся управления. Досада стояла на противоположном берегу. Она не могла пойти ни в ту, ни в другую сторону, поскольку к ней медленно двигалась голова, а хвост замыкал пространство позади. Похоже, что часть с хвостовым сегментом была достаточно велика, чтобы согласовать свои действия в целом, хотя связи с головой у нее не было. Ритмично шагали ноги. Десять вверх, десять вниз. «Поплывешь?» — крикнул орло. Досада замотала головой и показала вниз. На поверхность всплыла чудовищная черная туша китомедузы. Не мелюзга вроде в тех, величиной с ладонь, что орло находил в неглубоких котловинах, а взрослая китомедуза в 30 метров в поперечнике. В середине виднелся круглый рот, достаточно большой, чтобы проглотить человека с длинным липучим языком. Кит рыгнул. Вырвалось облако желтого пара, наполнившее купол отвратительной вонью. В отверстие хлынула вода, омывая скользкую поверхность кожи. Выкинулся язык, на ощупь отыскивает добычу. Орло понимал, что он быстро найдет досаду, если она попробует пробраться по этой твари. Но хвостовой сегмент в гусенице уже замыкал круг. Через минуту ей придется выбирать свою судьбу, как и всем животным, по глупости попавшим сюда. Я отрублю киту язык, сказал Орло. А тон предупреждающе поднял руку. Это единственный способ. Орло заставил себя остановиться и подумать, что в данных условиях сделать было непросто, и наткнулся на лучший вариант. — Можно отвлечь его сегментами гусеницы! — крикнул он. — Которые нам не понадобятся. Это предотвратит обе угрозы. тон кивнул. — Столкни пару вниз и направляйся к хвосту. Отруби самый последний сегмент, чтобы хвост отпал. Меньше будет риска. Орло двинулся по кругу. Ближайший сегмент был слишком аморфный, у него не было и намека на голову, так что он не смог бы выполнять команды. Орло вклинился между ним и стеной, уперся в сегмент коленом и отпихнул его. Тот кувыркнулся в мелководье у края кита. К сегменту прошлепал язык. Кит ощутил тяжесть сегмента и сориентировался на него. Его ничуть не волновало, что это часть его сообщницы-кусеницы. Попытка орло пересечь озеро напрямую могла кончиться для него плохо. Он подошел к следующему сегменту и тоже скинул его в воду. Затем третий, ни один из них ему не годился. Наконец направился к объединенным сегментам хвоста. Здесь у орло возникла трудность, он не мог пробраться мимо них, но они были слишком громоздкими, чтобы сбросить их целиком в озеро. К тому же там было несколько сланных сегментов, камнетезки с головами и передними лапами, которые вполне бы ему сгодились. Он хотел их сохранить. Между тем хвостовые сегменты продолжали двигаться, загоняя досаду в угол. Через минуту колющий хвост сможет ее достать. Орло спрыгнул вниз. Пока между ним и языком находятся три сегмента, он в безопасности на какое-то время. Ноги у него поехали. Кожа китомедузы была пористой и скользкой и не давала твердой опоры, и к тому же под его весом она прогнулась. Но чтобы плыть, воды было недостаточно. Орло буксовал на месте, не продвигаясь вперед. «Другой способ!» — крикнул Атон. «Другой способ!» отозвался Орло. Он с трудом поднял топор, чтобы, вонзив его в блестящую черную плоть, вырубить опору для ноги. Но тут же остановился. Боль наверняка перетучит внимание гита, а извергающаяся кровь сделает эту опору еще менее надежной, чем раньше. Что же придумать? Он протянул руку и ухватил ближайший сегмент гусеницы за лапу. Теперь у него была точка опоры. Зажав топор между колен, он подтянулся вперед. Он нашел другой способ. Добравшись до страшного хвоста, выступающего на полроста человека, Орло вновь остановился. Чтобы ударить по нему, нужна была опора. Но тот в любой миг может выстрелить, поскольку досада находится уже в пределах его досягаемости. Меньше всего Орло хотел увидеть ее пронзенной. Он заметил, что хвост укоротился. Это означало, что он вот-вот выскочит. Ухватившись левой рукой за последнюю ногу, правый орло нанес удар. Удар оказался слабым, а панцирь хвоста прочным. Лезвие отскочило, едва не угодив орло в левую руку. Так гусеницу было не остановить. Хвост задрожал. Он начал совершать выпад. Орло отбросил топор и ухватился обеими руками за удлиняющийся стержень. В это же мгновение он услышал всплеск. Хвост выстрелил. Его толщина резко уменьшилась, а длина возросла. Орло повис на нем, упевшись ногами в стену и отталкиваясь. Это ему удалось. Хвост изогнулся в сторону воды и в цель не попал. Но и цели на месте не оказалось. Досада спрыгнула с выступа. «Отпускай!» — крикнула она. Орло глянул на свои ладони и сразу все понял. Хвост служит для прокалывания добычи и для включения ее в гусеницу путем впрыскивания каких-то парализующих веществ. Сейчас на его поверхности виднелись какие-то блестящие клейкие капельки. Ладони уже у Орло онемели. — Не могу! — крикнул он. Досада схватила его и с силой, оттолкнувшись от стены, оттащила в сторону. Она была на удивление сильна, но это свойственно минионетке, ибо позволяет ей переносить садистские наказания. Его руки отцепились, и он увидел, что на поверхности вытянутого хвоста открылись поры. Конечно, эта жидкость намного действеннее, когда попадает в обширную рану, вроде сквозного прокола. Кожа и мозоли как-то защитили Орло, хотя не вполне. Действие вещества продолжалось. Орло упал и не шевелился. Яд гусеницы проник в организм, парализовав его. Он видел, слышал, ощущал, и это все. «Нет!» — воскликнула досада. Она положила Орло навзничь на спину китомедузы и окунула его руки в воду. Воды здесь было мало, и отмывать ее было слишком поздно. Она оставила это занятие и ухватилась руками за сегмент гусеницы, так же, как недавно Орло. Атон, заорала она. И Орло подумал, насколько ей удобнее просто оставить его и уйти с Атоном. Ничего не надо было делать. Она пыталась спасти его и не смогла. Что еще можно требовать? Если бы он умер, он не смог бы помогать Хтону в войне с миньонетками, и в этом смысле она бы выполнила свое задание. Вскоре она родила бы сына от своего отца, продолжив обычай. Язык уже засунул в рот третий сегмент и теперь нацелился на орло. То двигаться по-прежнему не мог. Досада достигла крутого конца хвостовой части, и Атон помог ей забраться на выступ. Орло видел это скорее сердцем, чем глазами, вероятно. Он улавливал зрительные образы, воспринимаемые другими. Досада подняла топор, который отбросил орло. К счастью, тот не проскользнул между китомедузой и берегом на дно озера. Они вдвоем пошли прочь. Пошли прочь. Орло боролся, но яд гусеницы сделал его неподвижным. Миллионы лет эволюции ушли на совершенствование этой сыворотки, и она прекрасно выполняла свою задачу. Даже в случае таких чуждых форм жизни, как орло. Двигаться он мог лишь по приказу мозга гусеницы, причем только его ноги, синхронизованные с метаномом гусеницы, И сигналов не поступало. Поскольку не было связи, как бедокур переборол этот наркотик и снова стал человеком, пусть даже сумасшедшим. Язык шлепнул его по ноге, обвился вокруг, дернул. Орло заскользил по китомедузе к карту. Другой способ. Из сети сегментный обрубок. Он шагал и действовал, хотя у него не было мозга гусеницы. Мозг бедокура тоже управлял небольшим сегментом, то есть могли действовать и части гусеницы, если ведущий сегмент все делает верно. «Я гусеница», — подумал Орло, — «я иду домой». И его ноги задвигались. Он был гусеницей, состоящей из одного сегмента. «Я бегу домой». Ноги подхватили быстрый ритм, задаваемый разумом. Они больше не повиновались непосредственному мозгу, подобно половому органу, но, как и тот, находились под влиянием видений, вызываемых разумом. Мозг умен, ноги глупы, их можно одурачить. Язык китомедузы крепче сжал его ногу и подтянул к выпуклости окружающий рот, не обращая внимания на движение. Орло почувствовал прогорклые кишечные газы, парившие над ртом, услышал глубоко внутри урчание. «Моим ногам мешают двигаться. Они должны бороться, чтобы поддерживать мерный шаг». Ноги дико забрекались. Свободная нога уперлась в язык, прижав его к ноге пойманный. Еще раз сильнее. И уязвленный язык ослаб. Нога выскользнула из петли, Орло покатился вниз под уклон, прочь от рта, а ноги его по-прежнему работали. Он перевернулся, уткнувшись лицом в черную поверхность, потом перевернулся снова и увидел переднюю часть гусеницы. Атон и досада сидели на ней верхом, один у головы, другая у отрубленного конца. «Раз, два, взяли!» Крикнул Атон, и оба с силой оттолкнулись от стены как раз в тот момент, когда внешний ряд ног двинулся вниз. Потеряв равновесие, гусеница качнулась. «Взяли!» И длинное тело гусеницы медленно свалилось с выступа озера. Многочисленные ноги вспенили воду. Всплеск был очень громаден. Китомедуза так и просела под дополнительной тяжестью. Какой бы огромной она ни была, — сообразил орло, — она должна быть тонкой и плоской, как лист, а не как круглый, как булыжник. Не такой объемистый, как казалось. Из рта кита медузы вырвался хрип удивления, после чего язык втянулся внутрь, и отверстие закрылось. Вода хлынула через край, чудовище погружалось. Орло, неспособный плыть из-за действия яда, понял, что сменил один вид смерти на другой. Его не съедят, он просто утонет. Сейчас его не спасет и сам Хтон, да Хтону это и ни к чему. Орло подхватили вдруг чьи-то сильные руки, а Тон и Досада плыли к берегу, буксируя его за собой. Это они спасли его. Яд гусеницы оказался сильнодействующим. Орло пробивал себе дорогу к сознанию, изнырённый удушающим жаром, но по-прежнему не двигался по собственной воле. Теперь отказали даже ноги и глаза. Но он мог ощущать, мог слышать. Кто-то гладил его по лбу. Нежно, прохладное прикосновение его матери Кокены. прохладное из-за ее болезни, озноба. Она находилась в своей жаркой пещере и ухаживала за ним, как в те давние времена, когда он был ребенком. Его выручили, здесь он чувствовал себя в безопасности. Ему приятно было оказаться в центре ее внимания и давать ей понять, что он в ней нуждается. Она все отдала ради Атона, а теперь Атона теряла. Приблизились чьи-то шаги и остановились у входа, где, как знал Орло, занавески из плетеного лыка сохраняли тепло, необходимое для выживания Кокены. «Входи, досада», — сказала Кокена. Разум Орло среагировал, хотя тело не смогло. «Что делает здесь Миньянетка? Ведь в сущности эти женщины должны быть врагами». Послышалось шуршание раздвигаемых занавесок. Легкое дуновение, и в пещеру вошла досада. «Надень что-нибудь!» — с некоторым вызовом сказала Кокена. Последовал шелест. Эта насада влезала в одно из платьев Кокены. Наверняка оно ей узко, после чего заговорила. «Я принесла плоды из сада Орло. Ему лучше?» «Пока нет, но за плоды большое спасибо». Какена говорила вежливо, почти официально. «Я знаю, что поход в сад в одиночку для тебя опасен». «Со мной ходил о том». Ладонь матери застыла у орло на лбу. Почти в буквальном смысле слова. Казалось, она стала мертвенно-холодной. И неудивительно. Кокена встала. «Нет нужды сообщать не об этом. Прошу вас, я должна вам рассказать». «Я... вот...» Вероятно, досада что-то протянула Кокине. Орло стилился воспринять окружающую среду, увидеть женщин глазами. «Что это?» Последовало короткое молчание, затем «Он дал тебе хвею». Орло в точности знал, что чувствует мать. Он чувствовал то же самое. Если Атон дал досаде хвею, для Кокины все кончено. «И для Орло». «Он послал ее», — тихо сказала досада. «Это подарок вам. Пожалуйста, примите ее». «Что? Хвею нельзя так передавать. Как Кокена ее взяла». «Она не вянет. Как это возможно?» «А то он вас любит», — сказала досада. «Мы в саду ничего не делали». Он сорвал этот цветок, сориентировал на себя. Видите, он не сочетается с моим голубым от Орло. Вы ведь его любите. Но как ты ее донесла? А как можно нести Хвею? Я тоже его люблю. Неверно, подумал Орло. Хвея любит своего хозяина и любит того, кого любит хозяин. Но не может просто так переходить от одного любящего человека к другому. Она, строго говоря, последовательно, а не параллельно, Ибо когда мужчина любит несколько женщин, рождается соперничество, разрушающее любовь и хвею. Здесь что-то не так. Хвея должна была завянуть, но не завяла. Какина отошла от Орло и приблизилась к досаде. «О, нет!» — подумал Орло. Они не могут стать врагами. Моя мать и моя сестра. Две самых любимых моих женщины. А Тон показал мне кое-что, чего я не знала. Нежно проговорила Кокина. Иди сюда, дитя мое. Сядь рядом со мной. Я тебя не задержу. Ее голос был на удивление мягок. Мне неловко. — сказала досада. — Какое-то странное и страшное чувство. Только не знаю, от кого оно исходит. От вас, от Орло или от вас обоих. — Мой сын в сознании? — спросила Кокена. — Конечно, досада знает, ведь она телепатка. У Орло не было от нее никаких тайн. Вероятно, досада кивнула утвердительно, поскольку Кокена продолжила. — Хорошо, что он тоже это знает. — Вам известно, кто я такая, — восклицовала досада с неожиданным жаром, — и известно, чем все должно закончиться. Как вы можете после этого со мной говорить? Теперь Орло воспринял ее чувство, в основном переживание блаженства, отчасти мрачная пропасть. Подействовала, наконец, телепатия, которая стала сильнее из-за отказа обычных его органов чувств. На треть четверти человек он воспринял отрицательные чувства досады как положительные, на четверть миньон он принял их такими, каковы они есть. Он и впрямь был смесью двух видов, однако двойственность наделяла его широтой восприятия, которой иначе у него не было бы, хотя, чтобы вникнуть в любое свое чувство, ему требовались две точки зрения. Хтон мог видеть физические предметы с нескольких сторон, но от такой душевной голографии и не подозревал. «Я помню твою мать», — сказала Кокина, «Прекрасная женщина. Первая любовь Атона. Я никогда к ней не ревновала. Я не знала, что мой отец жив». С болью вымолвила досада. «Официально он считался мертвым, поскольку был создан в тюрьму Хтона. Я встретила Атона...» но моя убежденность помешала мне узнать его. Когда Орло рассказал мне, что его бабушка злоба, «Успокойся, дитя мое, неизвестно, что ты этого не знала. Когда ты убежала от меня при нашей первой встрече, я догадалась, что ты меня нетка, и уловила во внешнем облике твое возможное происхождение. Я вспомнила, насколько умен дядя Вениамин V и... Поняла некоторые из его пробуждений. побуждений. «Ататонов тебе было то, что...» «Я не собиралась предавать Орло!» «Смотрите, я по-прежнему ношу его хвею, и она жива!» «Я поклялась...» «Знаю досада, понимаю...» «Позволь мне объяснить о хвее». Почему какена внезапно успокоилась? Сейчас Орло улавливал ее чувства, отделяя их от досаденных... Они в основном были положительными, лишь отчасти отрицательными, а это означало, что все они возникли как положительные, но были частично перевернуты ее особым восприятием. Она не притворялась, она была уверена и умиротворена. «Теперь я знаю, что испытывает обычный человек, который любит миньонетку», — сказала Досата. «Я никому не хотела сделать больно, но я не могу обманывать свою природу. Будь Атон мертв, как я думала...» Возникла рябь ужаса, вызванная упоминанием о смерти Атона. Любовь к Акену была сверхъестественна. Орло никогда прежде не обозревал ее глубины. «Когда Атону было семь лет, — сказала Какена, меня нет козлоба, твоя». И его мать встретили с ним и подарили ему хвею. Тогда-то он и полюбил ее. Много лет спустя он дал эту хвею мне, забыв о ее происхождении. Я не знала, что она принадлежит злобе, но хвея этого не забыла, и поскольку я любила Атона, цветок оставался живым. Даже когда злоба умерла, хвея жила, ибо не могла понять, что произошло, ведь хвея неразумна. Но когда я вернула Хвею Атону, она обнаружила, что его любовь к злобе иссякла. Миньонетка умерла. А он знал о том, что Хвея принадлежит ей. И тогда Хвея умерла. Досаде предстояло во всем разобраться. Вы знали о смерти злобы, но не знали, что носили ее Хвею, и цветок жил? Да. «Хвея любила меня, поскольку я любила Атона, который любил ее истинную хозяйку». Цепочки привязанности Хвея видит не дальше одного звена. Умственное знание человека обо всей цепочке не воздействует на Хвею. Она должна приблизиться к каждому звену, чтобы понять его своим собственным, чисто эмоциональным способом. Любой разрыв цепочки способен ее убить» если разовы на ближайшее звено. Но у Хвея, которую я принесла, нет никакой цепочки. Есть. Это и показал нам Атон. Хвея не различает виды любви. Обычно ее соотносят с любовью мужчины и женщины, но и отец вполне может подарить Хвею сыну или дед, внуку, если он действительно его любит. Порой хвеями обмениваются близкие друзья и подруги, не подразумевая при этом ничего неблаговидного. Орло об этом тоже не знал. Хвея жила там, где была любовь, какая угодно, не обязательно обусловленная полом. Но я могла лишь передать хвею Атона, нерешительно проговорила досада я отознала, что она предназначена не для меня!» Она смущенно умолкла. «Ведь я ношу хвею орло!» «Да, это почти так. Ты любишь Атона, и ты любишь орло. Они оба твои близкие родственники. Ты миньянетка. Ты должна любить их, того или другого, в зависимости от обстоятельств. А можно любить сразу обоих и Хвея подтвердит это. «Но сейчас Хвея у вас. Я отдам ее моему сыну», сказала Кокема. Она воткнула цветок орлов в волосы, и ее любовь стала буквально осязаемой для него. «Видишь, она не вянет». «Потому что он любит вас», сказала досада. «Я знаю, что и меня он любит, но чтобы передать Хвею от меня к вам, Она в изумлении прервалась. «Вы должны любить меня». «Ты очень похожа на свою мать», — сказала Какена, «И на Атона. Много из того, что я люблю в нем, есть отражение его матери, которую я тоже любила. У меня не было дочери. Но я же миньянетка». «Миньянетки тоже люди». Ну, Орло, Атон...» Мы вступаем в Рагнарёк. Если кто он проиграет, то умру я, ибо нахожусь в зависимости от него. Если кто он выиграет, то вероятно умрем мы все, ибо пещерному существу мы больше не понадобимся. Чувствую, что в этой жуткой битве погибнет мой сын. Если атон выживет, ему лучше всего вернуться на Миньон. Я знаю, что ты позаботишься о нем, когда придет время и меня уже не будет. «Он рожден, чтобы любить менянетку. Последовало долгое молчание. Орло улавливал постепенно изменяющиеся и усиливающиеся чувства Миньянетки.